Следующий день прошел для Эвелины в пустых и утомительных хлопотах. Служанки торопливо заканчивали подгонять платье по фигуре, стараясь сделать так, чтобы самый взыскательный взгляд не нашел никаких недостатков. Девушка угрюмо смотрела в зеркало и не видела себя. Думами она вновь и вновь возвращалась к вчерашнему разговору с императором. Неужели у нее осталось так мало времени? Не три, ни четыре месяца, а всего полтора. Пленница была готова молиться сразу всем богам одновременно, лишь бы те даровали высочайшей Эйре еще хоть немного жизни». Неужели властная и жесткая женщина, какой запомнилась Северине ее бабушка, так сильно подведет свою внучку? Неужели она таким глупым образом проиграет императору? И что тот намерен сделать после получения силы последнего высочайшего? Вам нравится? Вопрос одной из служанок отвлек ее от тяжелых раздумий. Она вздохнула и сфокусировала взгляд на своем отражении. Стоило признать, увиденное понравилось ей. Тонкий драгоценный шелк глубокого синего цвета выгодно оттенял темные волосы пленницы, свободной волной падающие на обнаженные плечи. По краю несколько смелого декольте и по линии талии шла замысловатая светлая вязь искусной вышивки. Ничего лишнего, никакой показной роскоши или драгоценных камней. Но в то же время наряд выглядел настоящим произведением искусства. «Да, очень», честно, — честно ответила эвелина — «замечательно». — У вас такое выражение лица, будто вы сильно расстроены, — осторожно заметила ближайшая к пленнице служанка, совсем молодая девчонка с озорной улыбкой и лукавыми карими глазами. — Вы только скажите, что не нравится, и мы сразу же все исправим. — Мне все нравится, — Евелина с трудом выдавила из себя блеклую улыбку. просто Просто немного голова побаливает. И это было чистой правдой. Несильная боль мучила девушку со вчерашнего вечера. После разговора с императором в висках поселилась свинцовая тяжесть, которая лишь усилилась после легкого ужина и традиционного успокоительного отвара. Утром Эвелина вздохнула было с облегчением, за ночь мигрень практически прошла, но после завтрака затылок вновь заломила несильная тягучая боль почему ты молчала вмешалась тира все это время безучастно наблюдавшая за процессом примерки со стороны приказать сделать обезболивающий настой не надо отказалась девушка невольно помочившись почему-то в последнее время отвары отдавали сильной горечью. Верно, кто-то разучился смешивать в правильных пропорциях травы. Как знаешь, недовольно пробормотала стражница. А Эвелина, в свою очередь, еще раз вежливо поблагодарила служанок и с величайшим наслаждением облачилась в более привычный и удобный наряд. Дождалась, когда в покоях никого, кроме Тиры, и нее не останется, и со вздохом облегчения опустилась в кресло, давая отдых, уставшей от неподвижной позы спине.